Глава двадцать девятая. Двадцать девятый год. 31 число пятого месяца. Четверг. Порто-Франко. Досидели вечер в Тринидаде под музыку Калипса, куда подъехала жена Майка Жаклин, худенькая и изящная бельгийка, и куда подтянулись Сандра с Джейми. Практически стандартный состав собутыльников. Привычная и комфортная компания. «Майк, что скажешь?» — спросила Анита. «Впечатлился?» «Это большой скандал. Его можно раздавать, ответил тот сухмылкой, посмотрев на Аниту поверх толстых очков. «Власть слишком расслабилась. Люди занялись политикой вместо дела. Иммиграционная политика у Ордена в приоритете, а тут провал за провалом. Ну и рожи вырастут». «Кстати», — он повернулся ко мне, — «я на охоту в следующую субботу собираюсь». «Поедешь?» «Гиена?» «Точно», — кивнул он. «Можете вдвоем», — добавил он для Аниты. «Какой ты добрый!» — вздохнула она. «Только зря рассчитываете, что я откажусь». «Ты слишком мнительна. Как раз на это никто и не рассчитывал. Джейми?» «Нет, работа до да черта. В субботу пахать придется. И Сандра вовсе на телефонах дежурит». «Следующую. Не в эту», — напомнил Билл. «Да? Я прослушал. Тогда в понедельник скажу, если не возражаешь. Так не против, но Сандра охота не очень любит, сам знаешь». Говорит, что так весь день по жаре протаскаться, чтобы тебя всякие мухи кусали, только для того, чтобы раз выстрелить и отбить к чертовой матери плечо, не ее стиле развлекаться. «Как решите. Звони», — пожал плечами Бил. «А вот мне надо убило винтовку купить, гиенного калибра. И не только. У Новикова в плитнике керамика после перестрелки расколта оказалась. Не купи он его, то и все. Пусть будет. У Билла есть в продаже путевая». И у Ярцева есть, к слову, Вер Эй Армс, только с охотничьим оружием там глухо. Так что к Билу поеду, черт знает, куда еще кататься придется. Опа, а вон вагон с какой-то девицей зашел в бар, сели в дальнем от нас углу. Приоделся, смотрю, уже местный стиль поймал, только золотом слишком блестит. Интересно, ему так нравится или так положено? Меня не увидел, но так и не надо. И еще вопрос, что делать будет, если Михалыч его кинет? А тот точно кинет. Только, скорее всего, делать и ничего не будет, просто исчезнет. В Саване ни одно тело долго не лежит до полной утилизации. Когда трупы этих албанцев нашли, осталось от них уже очень мало, да и ни одним куском. На следующий день пришло письмо о том, что оборудование отгружено, то есть к вечеру будет уже на станции. Позвонил туда. Узнал, что разгрузят завтра. Могут на склад, а могут и сразу на машины. При станции есть контора по доставке. Связался с ними, договорился, что подъеду, так оно надежней поздравил Фархадыча с началом настоящей работы и рванул туда. На станции было людно и суетно, как раз пришел утренний поезд. Люди выходили, маневровый тянул платформы с контейнерами в тупик, через ворота подкатывали грузовики. Нашел нужный офис, а в нем нужного мужика. Сверили бумаги, он быстро рассчитал доставку и по объему, и по затратам. Я даже аванс внес на всякий случай. Остальное просто переведу по приему груза, когда убедимся, что пришло все причем в целости и сохранности. От вокзала недалеко до отеля Арарат, так что туда и направился, заодно не отказав себе в удовольствии выпить кофе в баре. Правда, Арама на месте не было. Не было в ружейном и било. Но хозяйствовавшая там жена позвала его по моей просьбе, так что он скоро материализовался в зале. «Чего на этот раз не хватает?» – спросил он, протягивая руку. «На охоту пора. Ищу на гиену ствол». «Вот это хорошо!» — он ухмыльнулся в усы. «Это все есть. Калибр?» «4.16 Ригби, я думаю. Или что то посоветуешь?» «Нет, отлично. 3.75 Холланд Holland Холланд протыкает хорошо, на гиена живучая. Лучше бы побольше болевого шока. Хотя сам охочусь 3.75». На Гиену вообще 4.5.8 и лот идеален, но там уже отдача такая, что на повторный выстрел будешь заново цель ловить. Давай посмотрим. Он пошел к стойке и быстро выбрал две винтовки. Сизи. Он так по-американски назвал чешскую ЧЗ, и Ругер М77 Марк 2. Ругер дороже. Что почем? Сизи отдам за 740 Q, Ругер обойдется в 12 сотен. Сизи. Кольца покупать отдельно, к Ругеру идут в комплекте. Обе три плюс один. Винтовки друг на друга похожи. Обе на ореховом ложе. Вороненые стволы, но у чеха он на 2 дюйма длинней. Обе с открытыми прицелами, что хорошо. Затворы у той и другой отличные. Это я и сам знаю, но у чешских иногда бывают проблемы с кучностью, как попадешь. Про Ругер такой не слышал. И опять же кольца включены. И стволы люблю покороче. В этой саванне кустов полно. Приложился к обеим поочередно, Ругер чуть удобнее лег. Шейка приклада комфортней, но именно что чуть, не принципиально. «Ругер под этот калибр больше не выпускает». «Перешли на 4.16, Ругер», — пояснил Билл. «Так что одна из немногих возможностей купить новую. Еще сам видишь, здесь резьба на стволе». Он показал пальцем. «Можно накрутить груз, если пользуешься дульным тормозом. И пристрелял с ним. Можно сам тормоз. Он в комплекте». Бил выложил на прилавок два стальных цилиндрика с отверстиями и без. И можешь просто защиту резьбы навертеть. А тормоз как работает? Отлично, можешь в тире проверить. Кстати, патроны почем? И что на Гиену лучше? Лучше как на Буйвола. Цельная пуля, круглый нос. Если брать Хорнаде, 400 гран, то 55 за 20. Он снял с полки брякнувшие коробки. И «Есть Федерал». По 88 с контролируемым расширением, но сам их не пробовал, хоть и люди хвалят. Стрелять в большую добычу с толстой шкурой и костями лучше чем-то таким, что проникает глубже, поэтому раскрытием пули пренебрегают, хотя болевой шок от такой выше, да и раневой канал травмируется куда больше. Но есть риск, что подобная пуля раскроется прямо на лопатке какого-нибудь буйвола и глубоко не проникнет, оставив вполне себе бодрого и очень агрессивного подранка. Поэтому многие производители пуль экспериментируют, стараясь создать что-то такое, что и войдет глубоко и все же раскроется. «Смотри», — Билл выложил буклет, — «она вроде как оболочечная, но оболочка очень толстая, пуля почти как монолитная. И есть сердечник, который начинает раскрывать ее не сразу. Но, как сказал сам, не пользовался все с чужих слов. И завтра-послезавтра получу нослеровские патроны с плоской цельной пулей. Вообще отличные, но сейчас их нет». «По 90 за 20 выставлю. Лучше снаряжать, как мне кажется. Тебе уже точно пора». Он опять ухмыльнулся. «Пожалуй, что?» — кивнул я. «Переехать только надо. Подумываю я об этом. Студия отличная, но я со всеми своими хобби в нее влезаю посредственно. Поэтому для релуадинга ничего не покупаю. Даже поставить некуда. Мне бы еще комнатку, больше не надо. Они-то все равно не переедут». «Прицел?» «Нет, не спортивно. Буду с железных стрелять». Отказался я. «Мне бы еще по экипировке пройтись и еще кое-что по мелочи». «Все к твоим услугам», — он обвел зал магазина рукой. «Подсказать что-нибудь?» «Нет, тут уже сам разберусь». Минут через 15 вернулся к прилавку с карьером, пластинами к нему и шлемом Чейз Тактикал. Почти копии Обскора, только дешевле чуть не в два раза при тех же характеристиках. Заодно правильные ботинки прихватил. «На войну собрался?» — спросил Билл. Нет, просто пусть будет, а то жизнь иногда зигзаги выписывает. Кстати, на АК боковой кронштейн с рельса есть? Конечно. Есть и получше что-то. Много. Боковой есть получше. Так вообще ничего менять не хочу. Может быть, рукоятку еще поудобней. АК сам по себе — совершенная конструкция. Большая часть доступного тюнинга хорошо только в тире работает, а в поле это можно взять да и сломать. Тот, что я отобрал тогда из багажника «Гелика», к счастью, с боковой планкой так, что можно прицел поставить какой-то. Под банку приспособить не хочешь? У Ксави есть компактный, и он сам делает пламя под них. Содрал конструкцию «Шорфайр». Качество отличное. Сильно не приглушает, сам понимаешь, но вспышку скроет, и звук расплывется. Заеду, гляну. Да мне бы и прицел тогда простой, крепкий и легкий. Я этот коллаж, думаю, в самолете как постоянное оружие выживания держать. Всегда. Кстати, надо что-то под магазины, чтобы тоже всегда при нем были. Пристреливать винтовку не стал. Некогда. Потом на стрельбище сгоняю, пожертвую каким-то количеством дорогих патронов. И из магазина поехал в банк, где обналичил чек, получив все причитающиеся деньги в конверте. Сбросил сообщение Новикову, что, мол, готов отдать, пусть скажет, когда готов будет пересечься. Оказалось, что готов вот прямо сразу. «Не на службе сегодня?» «А, его же отстранили, все верно». Доехал до променада, увидел знакомый гелик, стоящий возле ВИПС, зашел туда и обнаружил Новикова, сидящего за столиком с пивом. «Не рано?» — спросил я. «Сегодня можно, я одну. Вот Слава вчера чуть перебрал». «Держи», — протянул ему конверт. «Слава отдал?» «Ага, уже. Он сегодня на допрос вообще бухой припер. Начальник его сам расспрашивать начал, а тот такую историю выдал. Рэмбо отдыхает. Короче, тот рукой махнул, но на меня взъелся. В СССР был уже? Нет, пока. Через час договорились». Он глянул на экран телефона. «А что насчет той тетки из банка?» «Сейчас договориться попробую». Я начал текстить Светлане. «Она звонки не любит», — пояснил я, — «но отвечает быстро обычно». «Кстати, ты в девках вчера разобрался? А то аж с четырьмя был». Я распал сразу с четверыми, но как-то суетно все получилось. Хорошо, что хотя бы кровать была большая. Да их особо девать вчера некуда было. Я к себе отвез. вагон съехал, комната свободна. «Кстати, о комнатах», — вспомнил я. «Я переезжать думаю. Студию освобождаю. Не хочешь на Восточном бульваре жить?» «А что там есть у тебя?» «Ну, студия, метров 30 комната, там все вместе, кухня и спальня, мебель хорошая, дизайн и все такое, вид из окна, кровать очень большая, может понадобиться, если ты сразу по четыре предпочитаешь, выход во двор по лестнице, там пару машин приткнуть можно, 200 в месяц, контракт на год, на одного идеально, просто я со своим всем барахлом не очень умещаюсь, так бы не съехал». «Подумаю, пожалуй, плечами, мне пока там нормально, куда съезжаешь?» «Где-то рядом искать буду. Мне там нравится». Телефон звякнул входящим сообщением. Прочитал. «Сегодня в пять сможешь встретиться?» «Да, смогу, наверное». «Тогда в банк подъезжай. Знаешь, где Северный торговый?» «Найду». «Назовешься. Скажешь, что к Беляевой». «Ты будешь?» «Нет, я там не нужен. Разберётесь. «Ладно, погнал я дальше. Работы полно». «Давай». Мы пожали руки, и я вышел из кафе. Из офиса залез на сайт риелторской компании, посмотрел, что есть под сдачу, а потом, подумав, начал копаться в продаже. На большой дом я не претендую, не нужен. Мне бы просто приличную квартиру в приличном месте, не слишком большую, и лучше Восточный бульвар, на променаде шумновато, как мне кажется. За счет того, что город транзитный, стоимость аренды тут высокая. 200 за мою студию – это 840 долларов тамошних денег. В Марбелье можно снять на четверть дешевле. А вот моргидж, то есть ипотека, недорогая, и платежи по понекуда ниже. В общем, покупать выгодней, чем снимать. У Анит квартира недалеко и больше моей, а платит она меньше. Нашел три варианта. Одна с одной спальней на Восточном бульваре, еще одна в переулке между Восточным и Главной улицей, третья как раз на пути от дома Аниты к пляжу. В этих по две спальни. Та, что ближе к пляжу, еще и с парковкой под навесом во дворе. У двух других место для машины у тротуара. «Она подороже, но цена не такая, чтобы совсем пугать. Деньги у меня теперь есть». Накатал заявку риэлтору, потом взялся за счета. Работы еще нет, а счета идут и идут, и по ходу дела уже зарплаты, пока сам чеки выписываю. Разложил в конверты, подписал, передал Фархадовичу, пусть раздаст. «Тимир Фархадович, по монтажу у нас что?» «Почти все своими силами сделаем. В понедельник погрузчик будет, фундаменты уже готовы». «Отлично». И через сколько начнем выпускать? Неделя, там ничего сложного. Ну и отладка немного времени займет. Надо следующую партию сырья китайцам оплачивать. То, что есть, мы быстро переработаем. Но я бы поторговался. Есть еще хорошее предложение от пакистанцев. Они прислали образцы. Качество не хуже. Подумаю. Торговаться — это полезно, но не всегда. Если поставщик дороже, но надежный, лучше работать с ним. Правда, мы еще и надежность китайцев не оценили. И договор у нас пока короткий. «Лучше пусть он закончится, а дальше начнем обсуждать условия следующего, а то самого себя обторговать можно». Страховая прислала предложение по медстраховке», Тимир Фархадович протянул мне конверт. «Гляну. В городе две компании работают, обе от банков. С предложением от одной пойду торговаться с другой и наоборот». Тут все по-американски. На орденской территории медицина весит немало, хоть и не так, как в самой Америке. Здесь в страховку не закладываются дикие компенсации за врачебные ошибки, по ценам уже ближе к Европе. Рекламу когда запускать планируете? С понедельника. Может, дождемся, пока сам товар будет? Нет, реклама к тому времени уже в голове должна сидеть. Любопытство ради, заглянул на сайт газеты «Майка» и первым делом увидел анонс статьи. Онлайн она завтра появится, сегодня в бумаге, но уже понятно, о чем будет. Руководство Ордена покрывает и скрывает халатность сотрудников и прямые преступления, да и по местному телевидению, опять же, если на сайт глянуть, почти все об этом. Буря дерьма, как это зовут американцы, явно начинается, и это хорошо, это полезно, потому что каждое слово в анонсе статьи правда. И я об этом лучше всего знаю, учитывая то, что меня и обокрали, И убить пытались, так что чем больше дерьма, тем лучше. Так, образец рекламного ролика прислали, даже образцы и аудио, и видео. Посмотрел, послушал. Вроде бы нормально, хоть и не совсем то, что я ожидал. Но ожидания, такая штука, обычно расходятся с реальностью. А так, вполне атрибутика этого мира соблюдена. То есть и пляж, и саванна, и модель симпатичная, как раз такая умытенькая, свежая, с хорошей фигурой, просто прямой намек на чистоту и абсолютный комфорт. «Пойдет. Так, рекламщикам и отпишемся. Пусть запускают». «Авансы выплачены, так что надо перечислить им оставшуюся сумму, как акт приемки работы пришлет». Вдруг пришло сообщение от Демпси. «Завтра надо встретиться с Юсефом. А до Юсефа со мной. Не вовсе. Подъезжай на склад сифут в Холлсейл в порту. 0800». «Ага, очередная игра на публику ожидается, похоже. Ладно, изображу из себя очень делового жулика и махинатора. Дело уже привычное».